Александра Берг. Академия стихий. Парина любовь. Пролог. Ты изменилась, прошептал Марк, склонившись ко мне и внимательно посмотрев в глаза. Зрачки его расширились, дав понять, что я ему не безразлична. Ну что ж, тем хуже для него. По правилам играть я больше не собиралась, и пусть меня сошлют на забвения. Чем снова позволю топтать мое достоинство и гордость. Правда? мило пролепетала я, смотря на парня влюбленными глазами. Да, стала уверенней в себе, и тут парень оступился на полусловие и желаний. Знаешь, я уже начал жалеть, что игнорировал тебя столько времени. Какой же, Марк, все-таки лицемер! Внутри все заколковала от злости Неужели он действительно думает, что я соглашусь выйти за него замуж? Не знала, что ты настолько глуп, отрезал я, напрочь сбив с его физиономии наглую самодовольную ухмылку. Марк тут же отпрянул, лицо сменило гримаса недовольства и неудовлетворения. Что, не понравился мой ответ? Думал, наверное, Брошусь к ногам, плачать счастье. Нет уж. Что ты сейчас сказала? Марк хищно прищурился, и от этого прищура мне стало чуточку не по себе, но отступать я была не намерена. Раз уж решила, то нужно идти до конца, несмотря на все обстоятельства. Так ты еще и глухой, съязвила, чем вызвала еще большее недовольство со стороны парня. «Прекрасно знаю, что обратного пути у меня уже нет. Я стояла перед ним, как скала, холодная и неприступная. Я сказала, что брачный договор между нами аннулируется. Сегодня ходила главе рода Кроу, он даже возражать не стал». «А что твой дядя? Уже в курсе?» Марк злобно оскалился и сплел руки в замок. «Наверное, нет». «Знаешь...» что он сделает с тобой, когда узнает что ты натворила знаю коротко ответила я вот только мне все равно, а без поддержки моей семьи ты ничего не добьешься вылетишь из академии как неоперевший птенец император никогда не поставит рядом с собой неуча вот как ты заговорила марк прищурился, а помнится раньше бегала за мной как верная собачонка. Я фыркнула. Самой было противно от этих воспоминаний. Поумнела, в отличие от некоторых. Ядовито выговорила я и, развернувшись, отошла к окну. Разговаривать с Марком у меня больше никакого настроения не было. Через неделю я уезжаю в Академию Столетия и, надеюсь, больше никогда не увижу его нахальную морду. Уже тошнит от него. А ведь когда-то он мне нравился. И нравился по-настоящему. Как же я могла быть так глупа и наивна? Дядя, конечно, будет в бешенстве, когда узнает, что я расторгла помолвку. Но, надеюсь, дедушка заступится. Он всегда меня поддерживал. Ну что ж, Марк остался стоять около двери. Даже ни разу не шелохнулся, хотя я чувствовала, что он едва сдерживает себя. Какой мужчина, сколько бы ему ни было лет, захочет услышать в ответ на предложение руки и сердца отказ, да еще и в такой грубой форме? Думаешь, — продолжил он, — что сделало хуже мне и моей семье? Ошибаешься. На твое место найдутся новые претендентки, которые будут намного лучше. Губы Марка скривились в едкой усмешке. Ох, я театрально поклонилась. Буду только рада. Надеюсь, что ты найдешь себе выгодную партию, девушку со связями, которая сможет протащить твою безмозглую голову поближе к императорскому трону. Но, пожалуйста, когда все же станешь советником, или кем ты там хочешь быть, не перетруждайся, иначе велика вероятность, что ты можешь растерять последние мозги. Марк издал нечленораздельный рык, который больше походил на шипение раскаленной сковородки. Злится? Ну и пусть злится. Наверное, уже в тысячный раз пожалел, что затолкал меня в кабинет. Думал, наверное, что после его слов я растаю, упаду в его объятия. Не дождется. Ну что ж, Марк наконец заговорил, глубоко втягивая носом воздух, который от перенапряжения между нами, чуть ли не искрился. Посмотрев на парня, увидела, как глаза его преобразовывались и стали похожи на два полыхающих уголька. Еще немного, и искры посыпятся. «Не думал», — продолжил он, «что разговор повернется. Так круто! Я все сказала. Теперь можешь бежать жаловаться моему дяде и своему отцу. Зря так». Парень вновь прищурился. «Ты даже не подозреваешь, какую кашу заварила своим отказом. И знать не хочу».